В издательстве «Слово и дело» решили было выпустить к юбилею том воспоминаний о писателе-сатирике Лейкине, который в пору всеконечного упадка читательской культуры был не ко двору. Хотя сочинял поучительно и смешно, посему денег на издание никак не могли найти. В конце концов решили обратиться к водочному фабриканту и знаменитому меценату Воскресенскому, который тем и был, собственно, знаменит, что, в отличие от подельников, отличался хорошим вкусом, был грамотно сочувственен и широк. В разное время он жертвовал большие деньги на детскую морозовскую больницу, переиздание всего Альфонса Доде и балет на льду. Встреча с Воскресенским состоялась в ресторане при гостинице «Помидор». После того, как выпили и закусили, пили чуть ли не столетний французский коньяк, а на закуску подавали жареные каштаны и эскарго, Воскресенскому и говорят, «Вот хотим издать том воспоминания о писателе сатирики Лейкине, но фондов, конечно, нет. Как бы нам это затруднение обойти?» Воскресенский отвечает, «А вы знаете, не нравится мне ваш Лейкин. Как-то все у него не то». «Ну что вы, — говорят, — чудесный писатель». Его сам Антон Павлович Чехов всячески одобрял. «И Чехов мне ваш не нравится». Спустя короткую ошалелую паузу спрашивают Воскресенского. «А кто же вам нравится?» «А никто».